лоббирование на государственном уровне и в ВОЗ. Мы говорили, что старение не признано болезнью. Значит, от него нельзя разработать лекарств. А если это неправильно? Почему бы не убедить адекватных людей в ВОЗ признать старение болезнью? Такие диалоги на уровне ВОЗ действительно ведутся. Они далеки от результата, но подвижки уже есть. Существует циркопение. Это связанная с возрастом болезнь, вызывающая потерю мышечной массы. Кто-то подумает, что это не такая уж и большая проблема, но все иначе. Много смертей в преклонном возрасте случается, когда человек уже не может двигаться, просто спотыкается, не справляется с равновесием. У ВОЗ есть свой классификатор болезней, куда ученые вносят их или исключают. В 2016 году саркопению признали болезнью. И что было дальше? Сейчас мы имеем много лекарств от саркопении, которых ранее не было. Включение связанного со старением эффектов в список болезней автоматически запускает процессы, которые ведут к созданию лекарств от этого заболевания. Так работает регулирование. Некоторые все же пытаются и старение признать болезнью. Это было бы прорывом для сферы. Действительно приблизило бы нас к решению вопроса. Но все не так просто. Я считаю, мы очень далеки от этого. Общество не готово. Получается, все люди за 30 уже больны или за 40? Тогда всем положена страховка? Можно ли уйти на больничный? И это только несколько примеров, в которые все упирается. Но процесс идет. Недавно группа активистов смогла добавить в классификатор старение как кондицию. Это еще не болезнь, но явление описано как усложняющая кондиция. Этим занимаются ребята из International Longevity Alliance, а с ними Илья Стамблер. Кроме того, что от старения нельзя разрабатывать лекарства, есть еще проблема дороговизной разработки самих лекарств. Все так зарегулировали, что компаниям приходится тратить сотни миллионов долларов, чтобы доказать безопасность своих лекарств. Все так строго, что даже аспирин, если бы был новым препаратом, проходил клинические испытания, не был бы одобрен регуляторами. Вы можете себе такое представить? А это так. Многие в сфере старения негодуют, но в устройстве регуляторов есть логика. Регулятор руководствуется принципом «не навреди». Я опишу случаи, о котором редко говорят в сфере старения, если речь идет об облегчении регуляции. В книге я ставлю своей целью объективно показать картину, учесть мотивации всех игроков на рынке, описать, что ими движет, их страхи, трагедии и ужасы, которые были в прошлом. Раньше регуляторы не были такими строгими. Был случай с талидомидом. Это снотворный препарат, который активно использовался в конце 50-х годов. У него оказался странный побочный эффект, который заметили слишком поздно. Он касался только беременных. Если препарат принимался во время беременности, дети рождались бесконечностей. Когда все спохватились, поняли, что к чему, родилось около 10 тысяч покалеченных детей. Ужасная история. С тех пор регуляторы ужесточили требования к регистрации лекарственных препаратов. Я с этим полностью согласен. Теперь все изменилось. Да, не навреди так и остался основным приоритетом. Но неужели я не врежу, оставляя человека без лечения? Чтобы не навредить по такому принципу, нужно ничего не делать. Я считаю правильным возлагать на регуляторов не только ответственность за выпущенные лекарства с побочными эффектами, но из-за выпущены из-за побочных эффектов, которые из-за них рынок не увидел. Это сотни миллионов жизней, которые мы могли бы спасти, но не успели из-за бюрократии и дороговизны исследований. Это разве не вред? Вряд ли все скоро изменится в Америке или Европе, но какие-то страны Ближнего Востока могли бы сделать у себя гибкое регулирование. Мы даже разработали проект подобного регулирования, общались с рядом стран. Идея в том, чтобы создать современное медицинское и биотехнологическое регулирование, которое сделает возможным внедрение новейших терапий для конечного пациента. Ту страну, которая сделает это первой, ждет небывалый экономический успех. Конечно, все пойдут инвестировать в разработку биотехнологий, которые возможно делать только в этой стране. Стартапы будут переезжать туда. Будут открываться клиники долголетия со всеми новейшими способами терапии. Такой расклад приведет к всплеску медицинского туризма. Это очень интересный концепт, над которым действительно думает ряд стран, от Латинской Америки до Ближнего Востока. Я уже описывал остров в Гондурасе, где делают генетические терапии. Там недавно сменилось правительство. Оно против всего этого. Политический климат может легко измениться. Поэтому некоторым нравится идея корабля, который будет зарегистрирован в конкретной стране, в том же Гондурасе. Но в случае ЧП если что-то пойдет не так, сменит место регистрации, переплывет в другое место. А почему нет? Только должны быть современные стабилизационные системы, ведь для биологических материалов важен твердый горизонтальный пол. Кто-то пытается убеждать правительство математикой. Дэвид Синклер написал статью «Экономическая выгода от лечения старения», в которой он рассчитал, что год увеличения здоровой продолжительности жизни в США – принесет экономике 38 триллионов долларов. Это примерно 150% годового государственного бюджета США или 38 годовых бюджетов Нидерландов. Есть даже концепт «дивиденды долголетия», активно продвигаемый профессором Джеем Ольшански. Можете почитать его книги на эту тему. Здесь люди пытаются убедить математикой, что сфера старения – наиболее выгодная инвестиция для государства. И это действительно так. Однако есть множество других факторов. Я бы отнес это к зрелости общества. В 2023 году, когда я пишу эту книгу, французы активно протестуют против расширения пенсионного возраста с 62 до 64. Вроде логичные протесты. Вот мне 61 год. Я мог бы уйти через год на пенсию, но теперь мне придется еще два года работать. Только давайте взглянем на числа. В 1982 году пенсионный возраст во Франции был установлен на отметке 60 лет. В 2010 году он был увеличен до 62, а сейчас хотят увеличить до 64. Теперь посмотрим среднюю продолжительность жизни во Франции в 2023 году. Она составляет 83,13 года. Неплохо. Надо переезжать на Лазурный берег для продления жизни. Я шучу. Однако место жизни... Доступность медицинской помощи тоже являются факторами долголетия. В 1980 году средняя продолжительность жизни во Франции была 74,01. С тех пор она выросла на 9 лет. В таком разрезе пенсионная реформа не выглядит плохой. Можно случайно стать ее сторонником. А президент Франции сторонником продления жизни перестает быть. Тяжело теперь убедить его вкладываться в продление жизни. Если судить по продолжительности жизни французов, у него все деньги уходят на эти самые пенсии. Великая роль осознанности народа. Нам до этой осознанности еще далеко.